Они их выкапывали, точно так же, как фермеры, истощая почву своих полей. Двадцать колосьев пшеницы и нет футопочвы. Чернозема больше нет, и вместе с ним исчезла справедливость и демократия. Теперь мир замкнутая система, сынок. У нас почти ничего не осталось. Этот дикий взрыв совершенно ошеломил Райленда. Но... на сер пробарматалон. Ведь дальние планеты наверняка открывают новые горизонты, новые источники ресурсов. Молчат. Гыркнул планирующий, его главатая седая голова угрожающе качнулась вперёд, будто молот. Серостайный ястреб над ним многозначительно зашевелился. Планирующий сверлил Райленда взглядом, пока кресло его компенсировало усиливающееся тяготение второй половины пути субпоезда. встал нормальным, потом привычил к нормальный, планирующий Криири сказал: "Райленд, ты совсем как твой отец. Он так и не понял, что новых горизонтов нет, но ты должен это понять. План человека основан на постоянном сокращении тех пагубных личных свобод, что когда-то почти разрушили наш мир. Война, полевые бури, наводнения, лесные пожары. Каждое слово было жестким и точным, он словно выплевывал их в лицо Райленду. Нам приходится платить по счету за то, что было растрачено твоим отцом и такими, как он. Никогда не забывай этого, сынок. Райленд стоял молча. Спорить с этим человеком было невозможно. Эту властность и самоуверенность мог бы колебать ствол пистолета, но не человеческие аргументы. Много спустя Райланд сказал: "Я этого и не забывал и не забуду", подумал он, пока у меня на шее этот железный воротник. "Тебя беспокоит кольцо", неожиданно сказал планирующий и усмехнулся. Он как будто прочёл мысли Райланда. "Ну такое уж сложное дело", сообразил Райланд. Мы все носим свои воротники, сынок. Мы все, от планирующего и вплоть до отверженных ждущих своей очереди в органбанке, должны отчитываться перед машиной за каждый час прожитого дня. Каждый из нас носит невидимые кандалы машины. Не все знают, что смерть сковала их ледяным кольцом, но природа этот хомут повесила на шею каждому. Сайленд. невольно улыбнулся. Но от в этом человеке была не только способность повелевать, но он обладал и обаянием, таким, что действовало даже на опасника. "Если ты очень пожелаешь", добавил планирующий небрежно, "ты можешь избавиться именно свою шею именно от этого железного воротника". Вновение Роланд не мог поверить своим ушам: избавиться от воротника. планирующий величественно кивнул. Он снова слегка шевельнулся, ткнув в кнопку. Массивное мягкое кресло слегка наклонилось назад. Ястреб захлопнул металлическими крыльями взмыв в воздух, когда подголовник кресла выдвинулся из спинки и спинки удобно охватил голову планирующего. Суборбист начал основной этап торможения. Слабый визг доносился сквозь звукоизоляцию комнаты. Райленд знал, что это визжало ослабевающая энергия, толкавшая вагон сквозь кольца невидимого электростатического магнита. Диск вызывал не трение, а гетеродинные колебания от генераторов, мчавших вагон. Райленд зашатался, когда его вес начал увеличиваться. «Все мы связаны с планом, тем или иным образом», — сказал вдруг планирующий. Я должен попытаться найти неразрушимую связь, которая привязала бы к плану тебя и изменила бы железный воротник. Или ты должен найти её сам, когда воротник будет снят. Верника, моя работа доказывает мою лояльность Отечеству, не сказал Райланд. Верника не доказывает, перебразнил планирующий. Он покачал головой, как большой медведь, отчитывающий непослушного медвежонка. «Его не в том, что ты уже успел сделать, — пояснил он, — а в том, что ты сделаешь сейчас. Ты работал, как тебе нравилось, Райленд, возможно, и талантливо, но работать ты должен только в рамках плана. Всегда, каждую минуту планирующая машина даст тебе задание».